Глава двадцать вторая. Астарта. Двигаясь по неровной, подсохшей лесной почве, отряд Олега пробирался сквозь обледеневший бурьян, а также старый, измученный временем и магией, наполовину поваленный лес. В глаза постоянно бросались деревья причудливой формы. Белые, словно в паутине, они казались живыми. Каждая со своим истерзанным лицом, опустив ветви и склонив кроны, смотрела уходящим в спину. «Помогите!» шептали деревья, едва покачиваясь на ветру. Молчание давило на нервы, точно так же, как и постоянные выкрики и переговоры преследователей, шедших за заломийками по пятам. Настырные и опытные, они с каждым часом становились все ближе, а заветная река как по волшебству казалось все дальше и дальше. Не было слышно ни шума воды, ни пения птиц, ни криков животных, лишь редкие выкрики со стороны оставленной армии и голоса нагоняющего врага. Медвежий рев, раздавшийся впереди, заставил Мизи резко остановиться, схватившись двумя руками за веревку. — Вы слышали? Содрогнувшись, в полголоса спросила авантюристка, заставив тем самым колонну остановиться. Женщины с опаской закрутили головами, напрягая глаза и уши. Ничего. — Мизи! — Ну вот опять! Вновь услышав рычание зверя, проговорила девушка. «Медведь — Медведь! Расширившимися от страха глазами уточнила она. — Совладаем мы с твоим медведем. Нас вон сколько! Катарина! «Давай в авангард, двигаем дальше», — отдала приказ Зоря в надежде на силу своей соратницы. Вдвоем в передних рядах они стоили добрых двух десятков нападающих. Возможность обезопасить себя в случае нападения из засады была не лишней. «Эй, Катарина!» Черный, одноглазый ворон, сидевший на ветви расколотого молнии и дерева, не сводя своего пронзительного взгляда, Глядел на Ван Клаузевец. Ты говоришь, что ничего не боишься, Ни дьявола, ни самой смерти, Чёртова паладинша. Но однажды наступит день, Когда одноглазый ворон придет за тобой, И ты познаешь нечто большее, Чем просто смерть. Обездвиженная, не в силах подняться, Ты будешь лежать на земле, Наблюдая, как твою плоть Органы, язык, уши, а затем и глаза выклевывают вороны. Лишь тогда ты поймешь, Абадахидова сука, что смерть от клинка не самая худшая из возможных. Так когда-то перед сожжением на костре Катарине предрекала одна из пойманных ее отрядом ведьм. Картина подобного не раз приходила женщине в ночных кошмарах, заставляя ту по ночам просыпаться в холодном поток. Ни святое очищение, ни обереги, ни даже верховные инквизиторы, с которыми встречалась воительница, не могли ей помочь. Все говорили, это лишь предсмертные бредни ведьмы, и лишь одна она не могла смириться с такой поистине ужасающей судьбой, в которую женщина из года в год верила все сильнее. «Идем!» Выйдя из прострации, отозвалась Ван Клаузевиц, заняв свое место в авангарде. Отряд вновь двинулся вперед. Минул час, следом другой. За их спинами не раз вспыхивали сражения. Идущему позади них врагу серьезно досталось. Но то, что он все еще мог продолжить преследование, говорило о его силе. Айсай, скорее всего. Именно она и ее люди шли по пятам беглецов. Только поистине настоящие чудовища могло наравне сражаться с тем, что видели Зоря и ее воительницы. Все знали силу ледяной принцессы, знали, оттого и бежали все быстрее и быстрее. — Эй, ничтожество! — окликнул знакомый голос Зорю, на что та, вздрогнув, обернулась. Позади нее шли Мизи и Олег, следом за ними Леона, Питта и другие женщины. «Что? Думала, если я мертва, то не приду за тобой, предательница?» Вновь раздался в ушах голос ее госпожи. «Чертова змея! Не успела моя плоть сгнить в восточных землях, как ты решила приударить за моим будущим мужем? Какая же ты никчемная! А ведь я когда-то с руки вскормила твой рот, дав шанс на светлое будущее. И за что ты так мне отплатила?» «Решила затащить моего Жака в постель, а после станцевать на моих костях?» Голос Ламии все громче отзывался в голове Зори. «В чем дело?» Нервно сглотнув, спросила Пут, непривыкшая видеть у змеи такое растерянное лицо. «Ты мертва. Тебя здесь нет. Ты мертва». Будто мантру, повторяя про себя, встряхнула головой Зоря, а после быстро ответила. «Ни в чем. Двигаемся дальше». Голоса преследователей стихли, а туман с каждым шагом становился все плотнее и плотнее. «Казалось бы, протяни руку, и ты уже не увидишь кончиков своих пальцев». С легкого бега женщины перешли на шаг, а после, помахивая мечами, словно тростью слепого, пригибаясь к земле, стали двигаться еще медленнее. В головах девушек раздавались звуки, заставляющие сердца замирать от ужаса. Они слышали мертвых, видели тех, кого не должны были видеть, ощущали то, чего попросту не могло быть. Проклятый туман, обитель страха и отчаяния, играл с их умами. Они понимали это, но ничего сделать не могли. Не в силах сдержать ужаса, Леона, закрыв глаза рукой, второй схватилась за кисть Олега. Ее дрожь передалась мужчине, не видевшему и не слышавшему ровным счетом ничего. «Леона, что с тобой?» Негромко спросил он, когда все и вся замерла на месте. Хватка девушки стала подобна камню, из объятий которого невозможно было выбраться. Дернув рукой раз-другой, он вновь спросил. «Что случилось?» Ответа не последовало. Словно статуи все замерли вокруг мужчины. Оглядевшись, Олег не сразу разглядел место, где туман, расступаясь, выплюнул на обозрение мужчины, одетую в светлую тунику, полуголую девушку, за спиной которой красовался позолоченный клинок. — Здравствуй, намерец! мелодичным голосом поприветствовала Олега девушка. — Мое имя — Астарта. Я богиня, сотворившая этот мир. Золотистые глаза Астарты с интересом разглядывали мужчину. Не пропуская ни сантиметра, она, приблизившись, с любопытством разглядывала испуганную девушку за его спиной. Меня зовут. Я знаю, кто ты. Перебила Олега Богиня. Ведь это я призвала тебя в этот мир. Вижу, ты немного удивлен. Понимаю, боги не часто спускаются с небес для того, чтобы поговорить со смертными. В мире, откуда ты, такое, наверное, тоже случается редко. Считай наш разговор маленьким подарком, взамен на который я попрошу тебя выполнить мою маленькую просьбу». «Богиня, просящая помощи у смертного, что-то новенькое». Отойдя от шока, но все еще не веря своим глазам, произнес мужчина. «Да, бывает и такое, мой мальчик. Я сотворила этот мир, правила им, пытаясь заботиться о тех, кто его населял. Все было хорошо, но однажды магия стала причиной нарушения баланса. Другие боги предупреждали меня, что манна не то, с чем может справиться кто-то вроде меня. Обидное заявление, знаешь ли». Но получилось, как получилось. Мужчины в моем мире стали вырождаться. Баланс был нарушен. Мои маленькие детки стали устраивать войны чаще, чем было им дозволено. А после и вовсе перестали слушаться меня. Тогда я и допустила свою первую ошибку, которую я и попрошу тебя исправить. «Первая ошибка?» Воины чаще, чем дозволено, твои детки! понимающий переспросил Олег. Верно, я ведь покровительница смелых и отважных, а старта ведущая в бой и несущая победу. Ехидно усмехнувшись, заявила богиня. Точно так же, как вы, люди, не можете жить без еды и воды, я не могу существовать без битв. Давным-давно. Я, воспользовавшись своей силой, призвала в этот мир человека, точно такого же, как ты. С помощью ее плоти и крови я надеялась восстановить баланс рождавшихся на этой земле детей. Ведь та девушка не была частью этого мира, не владела манной, а значит и не была подвержена той болезни, поселившейся в чревах женщин этого мира. Она должна была дать здоровое потомство, которое, в свою очередь, давало бы новое и новое, восстанавливая равнозначное соотношение женщин и мужчин. Но, скажем так, ее особенность, с которой она пришла в мой мир, стала проблемой. Изначально я хотела посмотреть, что из этого получится, но когда эксперимент вышел из-под контроля, Пришлось действовать более радикально. — Что за особенность? — спросил мужчина. — Всепоглощающее манну тело. Доброжелательный взгляд богини сменился на злобный и безжалостный. — Дитя твоего мира с невообразимой скоростью пожрала манну этого мира, грозя стать сильнейшей из когда-либо живших. Она... Могла стать угрозой, способной уничтожить мир, или даже... Она могла стать богом, потеснив тебя на твоем троне, — перебил богиню-мужчина. Лицо Астарты недовольно дрогнуло, и на лбу появились морщинки. Ей было явно неприятно, что смертный смеет ее перебивать. Стараясь сохранить спокойствие, она делано безразлично произнесла. «Верно». В те годы решить возникшую проблему стоило мне очень дорого. Пришлось создавать ангела, впоследствии перешедшего на сторону подземного владыки. Это было настоящим поражением для меня. И теперь я не могу позволить себе подобного. Ты, как человек иного мира, не подвластен магии той женщины, которую я призвала много веков назад. Более того, — Мне кажется, что никто другой не сможет выполнить мое поручение лучше тебя. — Что я должен сделать? — Сделка с дьяволом или все же с богиней? Кто сейчас передо мной? — думал мужчина. — Убей иномирскую женщину. Исправь то, что не смогу исправить лично я. — требовательно произнесла Астарта. — Что я получу взамен? жизнь разогнав туман вокруг группы мужчины богиня ненадолго продемонстрировала то что все это время скрывалось в нем твою ж мать схватившись свободной рукой за меч с ужасом проговорил олег